хотя и не была художницей, и даже, честно говоря, не стремилась ей быть. Меня все называли Саша плюс один, и мне это даже нравилось. Единственный, кто недолюбливал меня – Караташ. И я его тоже не очень. Он часто заходил в тату-салон. Внешне он сильно выделялся на фоне остальных художников. Всегда идеально черно-белый, гладко выбритый и выглаженный, и кожа на лице всегда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 Вот что это было.